— В находчивости ей не откажешь, — сказал Кейт. — Все-таки она дочь своего отца. — Но нас это не продвигает вперед ни на шаг, не так ли? — она спросила резко, крича почти обвиняюще. Почему она тебя так интересует? Он ответил столь же прямо. — Ты ведь знаешь, что Фрэнк Брайерс мой друг. Я был бы рад избавить его от лишних хлопот. — Он тебе действительно нравится? — Очень. — Почему? Он честен, как ты, а это большая похвала. И он делает дело. В целом я предпочитаю таких людей. Мне он показался очень жестким. Не жестче, чем бываем почти все мы когда чего-то добиваемся. Она нечасто сталкивалась с мрачным стоицизмом Хамфри, но ее обрадовало, что его мягкость имеет пределы. «Ну хорошо, пусть так», — сказала она, вовсе не имея в виду Фрэнка Брайерса. Секунду спустя она добавила. «Послушай». Ты же можешь поговорить с Полем Мейсоном. Хамфри кивнул. Не исключено, что от него ты узнаешь что-нибудь про Сьюзен, если тебе это нужно. Хамфри объяснил, что, собственно, все сводится к вопросу, можно ли вычеркнуть ее из списка подозреваемых или нет. Лоузби уже вычеркнут, ее отец тоже. Правда, я точно не знаю, есть ли у Поля полезные для тебя сведения. Откуда они могут у него быть? а тебя еще считают наблюдательным. Неужели ты не заметил, что она взялась за поле, когда Лоузби начал к ней охладевать? Назло ему. А может быть, Поль ей нравился? Я бы на ее месте сразу его предпочла, и в любом случае он мог что-нибудь услышать. Она с улыбкой потянулась. Я не так уж уверена, что тебе вообще следует этим заниматься, но раз ты считаешь, что следует, я спорить не буду. А сейчас, по-моему, хватит об этом, верно? В отличие от жены Фрэнка Брайерса, ею двигала нечувствительность. Кейт заботил только он. Она не хотела, чтобы он вновь вернулся к своему прежнему замкнутому существованию. Он становился совсем другим, когда вырывался на свободу. И в этот вечер, выжидающе поглядывая на него, она жалела, что не могла встретиться с ним в дни его молодости. Приятно размышлял Хамфри последовать совету женщины, которую любишь, особенно если совет кажется здравым. А потому Хамфри пригласил Поля Мейсона пообедать с ним и предложил клуб Брукса, единственный клуб, членом которого он остался. Хотя молодое поколение клубами пренебрегало, Поль по роду своих обязанностей теснее соприкасался со старомодным образом жизни, и клуб Брукса был вполне подходящим для него фоном. Туманный ноябрьский вечер был теплым, безветренным, полным тихого покоя. Хамфри решил пойти пешком через парк. Не то, чтобы он так уж искал тихого покоя, наоборот, он словно в молодости испытывал душевный подъем, потому что обрел любовь, и все только начиналось. Он поймал себя на том, что вглядывается во встречных и думает о том, какие они все скучные, не умеющие радоваться люди. Довольно-таки нелепое настроение для человека, который никогда не верил, что может быть счастлив. А о предстоящем вечере он думал с удовольствием. При всем своем сухом рационализме, Поль был умным и интересным собеседником, а кроме того, от него, возможно, удастся получить какие-нибудь сведения. Нет, мысль пригласить его была очень удачной. В этом тоне они и начали, в живом, веселом, беззаботном. Они спустились в нижний бар, он был почти пуст, и они уединились на диванчике в углу. Поль с любопытством расспрашивал Хамфри про его семью, сколько его родственников по восходящей линии состояли членами этого клуба. Его отец, несомненно, ответил Хамфри, дед, несомненно, прадед, несомненно, хотя про прапрадеда он уже не мог сказать это с полной уверенностью. В сущности, они были помещиками средней руки и ничем особым не выделялись. Дед, правда, занимал пост в последнем правительстве Гладстона. Деньги у них никогда не водились. Как ни странно, они были вигами, хотя такие, как они, обычно принадлежали к Тори, и если состояли членами лондонского клуба, то по ту сторону улицы. Он имел в виду клуб Уайта. Почему ли стали вигами, неизвестно. Скорее всего, из дух противоречия. Подлинные и влиятельные виги были крупными землевладельцами. Они проигрывали целое состояние за карточными столами, комнатах наверху, а Али были мелкой сошкой. Никого из них не пригласили бы в Деваншерхаус, недостаточно знатный, или в Холлендхаус, недостаточно остроумный. Фамильная история не из блистательных, сказал Хамфри, особенно если учесть, что начинали они с известными преимуществами, о чем свидетельствует и мой пример. Поль тоже умел играть в эту игру. Вероятно, сказал он, бедные былые Мейсоны могли служить дворецкими или камердинерами у бедных былых ли. происходит то неоткуда-то из Норфолка. Все, что было до моего деда, покрытым раком неизвестности. Он же одному Богу известно, как сумел стать провинциальным нотариусом. Возможно, это было и не так уж трудно при умении издавать экзамены, но как раз оно Мейсоном более или менее присуще. Мало-помалу он обзавелся недурной практикой в Норридже." И нажил поразительно большие деньги. Затем следует мой отец. Повторение того же, но в более широком масштабе. И деньги он нажил уже совсем огромные. Остальное вам известно. Они были англичанами, и этот обмен сведениями, который мог бы вызвать недоумение у людей других наций, им доставлял удовольствие. Обоим нравились крепкие напитки, и Хамфри в третий раз сходил за виски. Поль сказал, что в газетах нового почти ничего нет. Он каждое утро штудировал европейскую и американскую прессу, и по профессиональной обязанности, и просто из интереса. Дела идут, как и предполагалось. Это вовсе не значит, добавил он, что они идут хорошо. — Новые критические замечания в адрес полиции, — заметил Хамфри, — по поводу нашего убийства. — Да, — сказал Поль без всякого выражения. Однако я убежден, что они работают на совесть. Вам об этом лучше судить. По-моему, что-то выяснили. Неужели? Голос Поля стал сухим и резким, хотя Хамфри полностью осознал это только несколько секунд спустя. — Поль, — продолжал он, — мне кажется, вы могли бы сказать мне кое-что о Сьюзен. Вы ведь знакомы со Сьюзен? — Да, я знаком со Сьюзен. Значит, вы могли бы ответить мне на два-три вопроса? Почему вы думаете, что я могу вам что-то ответить? Но вы же сказали, что знакомы с ней. Почему, черт побери, вы думаете, что я должен вам отвечать? Поль произнес это спокойно, но очень зло. Она сплела несколько историй, которые опровергают друг друга, и если в них не разобраться, это может обернуться для нее плохо. Последние минуты Хамфри вел разговор неверно. Он слишком поздно уловил, что крылось за невозмутимостью молодого человека. И теперь, когда было уже поздно, на него обрушилась волна бешенства. «Когда я принял ваше приглашение, — сказал Поль с ледяной вежливостью, — я не предполагал, что оно объясняется желанием получать от меня сведения. У меня для вас их нет. Это, насколько я понимаю, полностью обесценивает мое общество. Я вижу, что злоупотребляю вашим гостеприимством». В устах человека, умеющего разговаривать с легкой непринужденностью, Это прозвучало напыщенно, точно репликой из скверной мелодрамы. Хамфри сказал, простите меня, я никак не предполагал. И продолжал говорить все, что приходило в голову, лишь бы помешать полю уйти, а сам тем временем вспоминал довольно глупую вещь наследия тех дней, когда он еще играл в спортивные игры. Согласно фольклору участников таких игр, все люди в критические минуты делятся на две категории — тех, кто краснеет, и тех, кто белеет. И в тяжелом положении полагаться следует на вторых. Лицо Поля всегда довольно бледное, побелело, как у мертвеца. Вспоминать сейчас об этом было глупо, но, кроме того, Хамфри думал, что это очень странное бешенство. Оно не искало выражения в словах, просто сорвался предохранитель, но почему, Хамфри понять не мог. Тем не менее, Поль, несмотря на свой сверхъестественный самоконтроль, сразу же утратил не только вежливость, но даже обычную уравновешенность. Хамфри повел его в обеденный зал. По принципу извечной несправедливости есть расхотелось Хамфри, а Поль заказал стандартный клубный обед, холодную лососину и бифштекс, которые и принялся есть с явным аппетитом. Хамфри для утешения начал бутылку клареты. Поль вдруг спросил нейтральным тоном. — Что именно вас интересует относительно Сьюзен? Никто не знает, где она была вечером и ночью в субботу. Я имею в виду субботу, когда убили леди Эшбрук. Я тоже не знаю. Голос Поля был холоден, но достаточно вежлив. Просто не знаю. Вероятно, вам говорили, что меня самого допрашивали несколько раз, и я ничего не могу доказать. Я был у себя дома и ничем особенным не занимался, всего лишь читал. Чего человек, находящийся под подозрением, доказать, естественно, никак не может. Впрочем, насколько я понимаю, меня не подозревают. Нет. И не думаю, чтобы вас подозревали хотя бы минуту. Да, конечно. Вам это было бы известно. Он говорил по-прежнему отчужденно, но с легкой иронией. Единственное, что я помню об этом проклятом вечере, что я звонил с и Хоторн. Видите ли, это было уже после того, как мы порвали. О Селии он упомянул с полным спокойствием. Тема, очевидно, незапретная, в отличие от чего-то или от кого-то. Официант убрал тарелки, Полю ставился в стол на морщих лоб. Потом он поглядел на Хамфри. «Я готов сообщить вам о Сьюзен один простой факт. На следующий день, в воскресенье, я ее видел», — говорил со смотрительностью и точностью поставленного чиновника. «Я готов сказать вам следующее». По моему глубокому убеждению, она тогда ничего не знала о том, что Леди Эшбрук убита. И опять-таки, по моему глубокому убеждению, она узнала об этом не раньше, чем я, то есть в понедельник утром. Установлено, что днем в понедельник она виделась с Ланселотом Лоузби. Возможно, тогда она и узнала про убийство. Именно тогда она и состряпала первую свою историю о субботней ночи. Сплошные выдумки. Вы, Возможно, заметили, что эта молодая женщина совершенно свободна от некоторых буржуазных предрассудков, например, от рабского следования истин. Это была сознательная попытка сбить предохранитель, но Поль ограничился тем, что изобразил улыбку. Хамфри попробовал другой заход. «А где вы ее видели в воскресенье?» «Неважно. Это никакого значения не имеет». «Поль повторил, что больше ничего о Сьюзен сказать не может». Однако немного позже, за сыром, он заметил, словно вновь обретая свою нормальную насмешливую сдержанность. «Раз уж вас так интересует семейство Теркелов, вам, пожалуй, будет интересно узнать, что я теперь работаю в одной упряжке с папашей Томом. Вы не слышали?» «Нет, откуда же?» Это была одна из квази секретных финансовых операций, предпринятых в эту осень. Представители Министерства финансов, подчиненные непосредственно Тому Теркелу, вели переговоры в Вашингтоне, и Поль по поручению своего банка принимал в этом участие. — Сделка обязательно будет заключена, — сказал он с обычной спокойной уверенностью, словно не был совсем недавно охвачен слепым бешенством. — Она поможет нам некоторое время оставаться на плаву. Вполне здравая мера в своих пределах, только пределы эти довольно узкие. Поль высказал еще несколько заключений о положении страны и всего западного мира с обычным своим здравым смыслом не безмятежно, но и не апокалиптически безнадежно. Потом он сказал, словно ни на мгновение не забывал о своих безупречных манерах, что ему действительно пора идти. Он должен еще написать резюме для вышеупомянутого Тома Теркела. Он поблагодарил Хамфри за превосходный обед и, снова поблагодарив Хамфри перед тем, как выйти на Сент-Джеймс-стрит, добавил, «Какой приятный клуб! Если вас это не очень затруднит, то, может быть, вы как-нибудь предложите мою кандидатуру». Сообщая Фрэнку Брайерсу эти обрывки сведений о Сьюзен, Хамфри заметил, что многого из них не извлечешь. Фрэнк нетерпеливо ответил, что он преувеличивает». Из них нельзя извлечь ровным счетом ничего, если только не принять на веру утверждение Поля, будто в воскресенье Сьюзен еще не знала об убийстве. Пытается ли Поле ее выгораживать? Но если нет, это всего лишь субъективное заключение, которое можно подшить к делу и только. Когда Хамфри еще раз изложил свой разговор с Полем Мейсоном, теперь уже Кейт в спальне, его рассказ вызвал больше интереса. Это был катастрофический вечер. Закончил он, сердясь на себя совсем так же, как и Брайерс. Кейт принялась его утешать. Для поведения Поля есть причина, которая им неизвестна. Значит, характер у него много сложнее, чем казалось им обоим. И никакой пользы в практическом смысле, заметил Хамфри без всякой жалости к себе, описывая, как Фрэнк Брайерс сделал из него котлету. К черту практическую пользу отрезала Кейт. К черту Фрэнка Брайерса. Я хочу знать, что грызет Поле. «Легко сказать», — ответил он. Теперь она больше не перечила ему. Она не умела раскладывать любовь по ячейкам. Ее принципом было «все или ничего», а потому она стремилась помочь. И раз он убежден в полезности того, что делает, ей необходимо было разделять это убеждение. Особенно помочь она не могла, но решила, что, возможно, сумеет добиться от Сьюзен каких-нибудь обрывков истины. В конце концов, она уже имела с ней дело и в любом случае вреда это не принесет. Кроме того, подумала Кейт с насмешливой улыбкой по собственному адресу, и ее просто мучает любопытство. Директор ее больницы как раз тогда вручил ей два билета в оперу. Он устраивал небольшой прием для друзей у себя в ложе. Опера по-прежнему оставалась самым дорогим из лондонских развлечений. Тот факт, что она субсидировалась государством, отнюдь не делал ее общедоступной. Директор состоял членом попечительского совета оперного театра Ковент-Гарден, и у него была там своя ложа, в чем он следовал давней традиции очень богатых людей. Кейт знала, что Сьюзен совершенно равнодушна к музыке, но не думала, что приглашение будет отклонено. Показаться в опере было престижно. И она не ошиблась. Сьюзен подъехала к дому Кейт в лимузине, который, как заключила Кейт, был оплачен ее отцом. Подъехала, блистая бриллиантовым ожерельем и серьгами, которые, как далее заключила Кейт, были оплачены ее отцом. Кейт радовалась предстоящему вечеру в опере, потому что музыка была для нее единственным эстетическим наслаждением. Но при виде такого сверкания она ощутила себя замухрышкой. Она умела одеваться в пределах своих средств, но чувствовала, что в подобном обществе ей лучше будет держаться на заднем плане. Впрочем, винить ей некого, подумала она, посмеиваясь над собой. Она сама себе это устроила. Но пусть она устроила это сама, пусть она посмеивалась над собой, и все же, когда они приехали в Ковент-Гарден, ей не удалось подавить спазма зависти. Владелец ложе вышел навстречу к ним в коридор и, рассыпаясь в приветствиях, не выпускал руки Сьюзен. А она стояла безмятежно спокойная, Бриллианты переливались в ярком свете люстр, и строгое элегантное платье вполне соответствовало выражению ее лица, уверенному и в то же время скромному. — Как мило, что вы приехали, леди Лоузби, как мило! Леди Лоузби знакомились с другими гостями, которые в той мере, в какой подобная градация еще сохранилась, пребывали на высотах, недоступных для Эйлстоунской площади. В ответ на представление, леди Лоузби улыбалась без малейшего смущения или развязности, и выглядела образцовой новобрачной, или Кейт с удовольствием вспомнила присловие своей старой няньки «Тихоней, которая воды не замутит». А когда Кейт уже слушала пение, ей на память пришло присловие еще более древнее. Давали Тристана, и Вагнер был гнетуще романтичным, и хотелось думать о настоящем, о Хамфри но не среди этого вихря звуков. Ложа была большой, но все-таки тесной для двенадцати человек. Ее усадили в заднем ряду. Сьюзан сидела рядом с хозяином ложи. «Нечестивые цветут», — билось в голове у Кейт, подобно многоветвистому дереву. «Почему многоветвистому?» «Что, разве только многоветвистые деревья цветут?» «Мало кто был ей так антипатичен, как Том Теркел», А уж он цветет, как никто другой. В будущем году, конечно, станет членом кабинета. Думать об этом было неприятно. Его она терпеть не может. Но что поделаешь, если она привязалась к его дочери, которая сидит вот там впереди? Не то чтобы Сьюзен заслуживал особой любви. Она цвела не меньше отца. Но Кейт вообще питала симпатию к женщинам. А к Сьюзан, в частности, она привязалась, возможно, еще и потому, что не была феминисткой и смотрела на женщин столь же трезво, как на мужчин. Сьюзен цветет и процветает, хотя никто в здравом уме не станет утверждать, будто она более достойна уважения, чем большинство мужчин. Справедливости в мире нет никакой. Что говорил Хамфри, только дурак от рождения способен думать, будто в мире есть справедливость. Этот вечер — триумф, Сьюзен. Ну, неважно. У нее к ней свое дело. Удобный случай представился после ужина. К ложу примыкала довольно большая комната, где были накрыты столы с редкостным набором холодных закусок. По ломтику паштеты из гусиной печенки на каждого гостя, кто-то, по-видимому, паштет не любил, и Кейт в утешение себе съела два ломтика, положки и икры, пирог из дичи, фазан, шампанское, бургундское. Хозяин ложе не поскупился, и он довольно искусно флиртовал со Сьюзен. Антракт кончился, гости двинулись назад в ложу, Кейт перехватила Сьюзен. «Зачем торопиться? Выпьем еще. Я ведь знаю, что вам скучно». Перед Кейт Сьюзен не притворялась, будто любит серьезную музыку. Когда не было причины лгать, она не лгала, и эта черта в ней очень нравилась Кейт. Они остались в Аванлоше совсем одни, и одной из них, а может быть и обеим, могла прийти в голову мысль, как приятно было бы сидеть в ложе вдвоем с любимым, зная, что рядом всего в двух шагах есть такое безопасное и уютное убежище. С Юзен всегда в этом смысле очень воздержанная, сказала, что пить больше не хочет, и Кейт, налив себе виски, спросила, — Как поживает Лоузби? — Прекрасно. Мистер, как правило, поживает прекрасно, вы же знаете, сказала сьюзен небрежно и спокойно. Но Кейт уже давно перестал ей удивляться. Совсем недавно она была готова ради него на все, или Кейт тогда ошибалась. А может быть, добившись своего, Сьюзен просто сбросила с себя все это, как надоевшее пальто. Кейт прямо перешла к сути. Она хорошо знала Сьюзен и понимала, что деликатность совершенно не нужна. Следовало идти напролом. Вероятно, вы знаете, что в смысле этого убийства ему ничего не грозит. Они верят его алиби. Очень мило с их стороны улыбнулась Сьюзен. Ну, во всяком случае, ему ничего не грозит. Разве что выяснится, что он действовал через сообщника? Сам он там быть не мог. Сьюзен явно ничего нового не услышала. Откуда вы знаете? Спросила она, хотя прекрасно догадывалась, и взглянула на Кейт с сестринским сочувствием, хотя и была много ее моложе. Собственно говоря, она не сомневалась, что Кейт сошлась с Хамфри задолго до того, как это произошло. Она продолжала. «Вы, конечно, знаете всю историю. Во всяком случае, часть. Но, как бы то ни было, с ним они кончили. А вот вы, что я, они все еще стараются узнать, где вы были в ту ночь. Я же сказала им, милая Кейт, всю правду». Сьюзен смотрел на нее открыто, искренне, с легкой обидой. «Вы им наговорили слишком много. Так и не запомнили, что одно оправдание лучше трех. Сколько раз я вам это втолковывала?» Теперь лицо Сьюзен выражало раскаяние. «Ну ведь вы же понимаете, я старалась выгородить мистера. Вы бы на моем месте поступили точно так же, и любая женщина тоже». «Довольно неудачно старались». Преображение Сьюзен в маленькую виноватую девочку Кейт совершенно не тронуло. «Вам еще ни разу не удалось придумать сколько-нибудь убедительную ложь. Где вы были в ту ночь?» «Так болталась, не знала, куда себя девать. Расскажите это какому-нибудь милому старичку». Кейт разбирали смех, досада, злость. «Где вы были в ту ночь?» Глядя ей прямо в лицо, с видом оскорбленной невинности, Сьюзен предложила несколько разных ответов, подкрепляя каждый реалистическими подробностями. Вечер был очень жаркий, а пойти куда-нибудь ей было не с кем, сидеть дома одной не хотелось. Она ушла и долго гуляла. Ах нет, она заглянула кое-кому из знакомых, а вдруг они окажутся дома. Нет, она искала кого-нибудь, кто сводил бы ее в кино или в игорный дом. Иногда на нее находит азарт, сказала она со всей честностью точно на исповеди. Кейт ответила, что не верит ни одному ее слову, и уж тем более, если они сказаны со всей честностью точно на исповеди. Наконец, ей удалось добиться версии, более или менее похожей на правду. Сьюзен пыталась выследить лоузби «Он ведь в некоторых отношениях последний подонок, вы же знаете. Я решил, что пора поговорить на чистоту». И, как Хамфри в следующий понедельник, Она позвонила в его штаб в Германию. Ей сказали то же самое, что потом ему. Лоузби получил отпуск в связи с болезнью бабушки. Где его можно найти? Элстонская площадь, дом 72. Но если он остановился у бабушки и не позвонил ей, значит, вечером у него свидание с кем-то еще. Сколько раз прежде он отправлялся на свидание с ней самой, после того, как его бабушка ложилась спать. Теперь она поймает его с поличным. Долгие часы ожидания около дома, но он так и не появился. Наконец она решила, что допустила какой-то просчет, и утром начала обзванивать лондонских друзей Лоузби. Позвонила Дугласу Гимсону, и Дуглас сказал, чтобы она не тревожилась. Он обеспечил Лоузби ночлегом на две прошлые ночи. Обеспечил ночлегом. Можно, конечно, назвать это и так, веселый смешок, бесстыжий, как у самого Лоузби. Потом часа в два в понедельник Лоузби позвонил ей домой и сказал, что леди Эшбрук убили, что он попал в затруднительное положение. В тот же день они сочинили и разучили свою историю. Это признание сьюзен Кейт сочла правдоподобным. Конечно, кое-что опущено, а кое-что тактично приукрашено. Оставалось неясным, как она тогда рассчитывала воздействовать на Лоузби, какими козырями располагала. Он же на ней все-таки женился? Конечно, могли сыграть роль деньги Тома Теркила. Было бы глупо считать бутылу с бичушкой Однако, — подумала Кейт, — ему, возможно, пришлось убедиться, что Сьюзен не просто бессовестная любительница вранья, но еще обладает сильным и беспощадным характером. Не исключено, что при своем безволии он искал опору в чужой воле. Недаром же он сразу бросился к ней, едва оказался в трудном положении. В отличие от Брайерса и даже от Хамфри, который порой допускал такую возможность, Кейт сразу отбросила предположение, что Лоусби и Сьюзен были сообщниками. Сьюзен почти убедила полицию постельными подробностями, думала Кейт. Была ли это наиболее реалистическая из ее романтических фантазий, или она переложила краску? Полиции всяческие постельные истории давно должны были набить оскомину, хотя выслушать еще одно от такой хорошенькой девушки могло быть и приятно. Теперь Кейт просто удовлетворяла собственное любопытство. — Зачем вам понадобилось так все расписывать? — Но ведь это вреда не принесло, правда? — И тебе удовольствие доставило, — подумала Кейт. — А когда-нибудь так бывало? Конечно, не в ту ночь. — Не исключено. Когда Щупики Кейт мгновенно насторожились. Ночью воскресенье, на другой день. Но ведь в воскресенье вы с Лоузби не виделись, а только в понедельник, вы же сами сказали. Ну да, если по правде в воскресенье я была не с Лоузби. Кейт расхохоталась. Она была удивлена, даже шокирована, но больше всего ей хотелось смеяться. Ох, истерочка. Хорошенько бы вас. Однако любопытство взяло верх. А с кем? Вы не догадываетесь? Мягко спросил Сьюзен. Это же мог быть любой мужчина в радиусе многих миль. Кейт была отнюдь не так мягка. Ничего подобного. Это был Поль. Поль Мейсон, сказал Сьюзен с полным сознанием своей правоты. Он мне всегда нравился, вы, наверное, замечали. Это я замечала и в отношении многих других. Слова Кейт были гораздо более ядовитыми, чем ее ухмылка. Сьюзна ответила кротко. «Ну, зачем вы так? Видите ли, я очень расстроилась из-за Лоузби. Он же последний подонок. Мне хотелось как-то утешиться. Я подумала, не попробовать ли с Полем? Конечно, он не из тех, кто спит со всеми направо и налево, но сейчас он свободен. Это Селия даже не попробовала его вернуть. Вообще-то она дур Полю я не особенно нравлюсь, — добавила она, спокойно констатируя факт. То есть, если говорить не в узком смысле. Но в ту ночь все получилось неплохо. Она продолжала с тайным удовлетворением. Ему не очень понравилось быть в роли утешительного приза. Слишком он уж гордый. И бесится, если кто-то заглянет ему внутрь. Такого застегнутого на все пуговицы среди моих мужчин еще не попадалось. Тут она усмехнулась с нахальным вызовом. Но все-таки я, возможно, как-нибудь попробую взяться за него еще разок. Когда доходит до дела, он очень неплох. Срывается с узды. Даже увлекательно. Тогда он очень неплох. Они на цыпочках вернулись в ложу. Кейт была довольна собой. Возможно, сведения о том, где была Сьюзен в ту ночь, сами по себе большого значения не имели. Она не представляла, что извлечет из них Хамфри. Но прояснить картину не мешало. Кейт решила, что потратила время не зря. И то же сказала Хамфри, когда на следующее утро по дороге в больницу она оторвала его от завтрака. «Отличная работа, девочка. Не люблю неподвязанных концов». Он усмехнулся, словно бы вновь почувствовал себя в прежней служебной колее и поцеловал ее дружески, но не только дружески. «Времени нет», — сказала она. Кое-что она для него сделала, а теперь его очередь. Ей хотелось бы устроить званый обед тут, у него дома. Она нащупывала систему поведения на будущее, ведь хорошо собрать людей и ничего не объяснять. Очень хорошо, Хамфри был тронут. Она строила планы ради него, и он, как обычно, заразил ее настроением. — В первый удобный тебе вечер. Во всяком случае, миссис Бербридж всегда тебя любила. «А кого мы позовем?» «На следующей неделе прилетает Алек Лурия. Может быть, с Элью? Жаль, что она совсем исчезла». Хамфри подумал, что будет забавно наблюдать Лурию в процессе поисков очередной жены. «Собственно говоря, в голову мне это пришло», продолжал Кейт, радуясь своей идее, «потому что я встретила вчера на улице Ральфа Перримена. Надо пригласить его с женой. Мы ведь обедали у них, помнишь?» «А, к удивлению...» Лицо Хамфри не то чтобы омрачилось, но вдруг утратило всякое выражение. Решив, что она угадала причину, Кейт нежно и весело выбронила его. «Послушай, милый, неужто тебя все-таки тревожит, что мне интересно иногда поговорить с ним? Не думаешь же ты, что мне нужен кто-то другой? Ну как еще я могу доказать тебе свою верность?» Она заставила его привычно улыбнуться. «Так как же?» — спросила она с некоторым вызовом. Он растерялся. — Ну, приглашай их, если считаешь нужным. Я как-нибудь с собой справлюсь. Он сказал это ровным голосом безобычной нежности. Она расстроилась. До сих пор они не ссорились. Даже когда они в чем-то не соглашались, он был терпимее и умел добраться до причины лучше, чем она. Хотя раза два ей приходилось видеть его в сумрачном настроении, она умела понять, в чем дело, и бывала рада уступить. Но теперь это казалось ей настолько неоправданным, что она решила настоять на своем.